Глава 43. Тим. Отец замирает в кресле. Несколько мгновений держит у приоткрытого рта стакан с виски, а потом ставит его на стол. Помощи? Я вроде ещё не настолько пьян, чтобы мне слышалось подобное. Тебе не послышалось. Отвечаю хрипло, горло до боли царапает собственный голос. Я и отец смотрим друг на друга молча. Я выдерживаю его тяжелый взгляд, так крепко сцепив замок пальцы, что кисти рук сводят от напряжения. Тишина в его кабинете становится гнетощей. Глаза моего папаши сужаются, а сам он снова тянется за стаканом виски. Сделав один жадный глоток, отец наконец произносит: Я даже боюсь представить, в какой ты заднице, раз пришел ко мне сам. Не я. Качаю головой, не прерывая зрительный контакт с отцом. Проблема не у меня, а у близкого мне человека. Поговори с ректором Академии, чтобы его не отчислили. Я знаю, что ты с ним на короткой ноге. Теперь отец округляет глаза. «Ты пришёл просить меня за какого-то там друга?» Набираю полную грудь воздуха, хотя её и так распирает изнутри. Мне как петлю на горло накинули. Оттягиваю ворот футболки. Я не хочу думать о том, что сейчас конкретно унижаюсь, придя сюда с этим разговором. Но ощущаю себя именно так. Это девушка. Выдыхаю я. Очень хорошая. С учебой у неё всё отлично. Но вышло одно недоразумение. На его на Андреевича давит, чтобы он её отчислил, но ты ведь можешь... Погоди, погоди. Девушка? Изумлённо хмыкает папаша. Да. Он вдруг заходится гомерическим смехом, откидывается всем телом на спинку кресла и откровенно ржёт. Мой пульс учащается, кое-как заставляю себя не подорваться с дивана, лишь перестаю облокачиваться на колени и выпрямляю спину. А холодный ком тошноты ныряет мне в желудок. «Мой вискарь точно с какими-то галлюциногенами!» «Ушам не верю!» Отец продолжает омерзительно смеяться обнаглевший у меня сыночка вырос. Не появляется неделями дома, а потом заявляется в мой кабинет с ноги, да ещё и с такими запросами. Ты сам не особо интересовался, где я был всё это время. Говорю через стиснутые зубы. Перестав ржать, мой папаша тоже выпрямляется в кресле. «Если бы с тобой что-то случилось, мне бы уже давно сообщили», — хмыкает он. «В сети ты появляешься ежедневно» а значит, не пропал без вести. И раз явился сюда с такой наглой просьбой, то всё у тебя отлично. Так ты поможешь? Прямо спрашиваю я, игнорируя слова «просить». Даже если отец и следил за мной. Сейчас речь не об этом. Ты серьёзно думаешь, что я стану кому-то звонить ради какой-то девки, которая перед тобой ноги раздвинула? Слова отца как оплеуха. Моё лицо вспыхивает, так грудь будто обжигает. Я подскакиваю на ноги, ножи дёргаюсь вперёд, но торможу. Нельзя. Не могу. Я пришёл не скандалить. Я разве когда-нибудь о чём-нибудь тебя просил? Спрашиваю, сжимая кулаки. Как же хочется дать улыбающуюся отцовскую морду. Я не для себя. Для неё. Делаю резкий шаг вперёд. Да, я не называю Аню по имени. Мой отец — это последний в мире человек, кому я бы хотела о ней рассказать. Но сейчас я смотрю на него с мольбой. Плевать. Ведь это то, что ему хочется услышать. А отцу это точно нравится. Он растягивает губы в улыбке и снова отпивает виски из стакана. Я не дышу, наблюдая за ним. Нет. Несмотря на улыбку, отец отвечает холодно. Что нет? Теряюсь я. Нет. Я не буду никого ни о чём просить. Он со стуком ставит стакан на стол. И мы опять молчим. Я поражённо смотрю посреди его кабинета и глазею на папашу, вновь вальяжно развалившегося на кресле. Может, он что-то не так понял? Или это уже не первый стакан вискаря? Я нервно прочищаю горло. Вернусь домой. И что? Он равнодушно жмёт плечами. Сделаю всё, как ты хочешь. А как я хочу?» Отец усмехается, причём с откровенной издёвкой. Даже голову склонил напок. бок. Ещё два резких шага, и я уже стою у его стола. Упираюсь у него ладонями и наклоняюсь вперёд. Если бы можно было проткнуть взглядом, я сейчас пронзил бы своего отца насквозь. Я смотрю на него, не моргая. Хотел идеального сына. «Процежу я. Будет. Хочешь меня в военное? Давай, в армию!» «Да без проблем. Повышаю голос и демонстративно провожу ладонью по своей бритой голове. Смотри, я уже готов. Я даже лене твоей улыбаться буду. Только позвони и попроси её не отчислять». «Нет», — с каменным лицом произносит отец. «Мои руки, упирающиеся в стол, едва не подкашиваются» насколько сильно бьется в груди сердце настолько же обессиленно я выдыхаю склонив голову пап как заговорили пап слышав в его голосе едкую иронию тимур я не стану ничего делать ради твоей тёлки даже если она пообещала дать тебя в жопу это конец больше держать в себе клокочущую злобу не могу Её взрыв во мне равен взрыву сотен тон тротила. «Сука!» — ору во весь голос, бью ладонями по столу так, что их обжигает болью. Поднимаю голову, смотрю в глаза отцу и уже не прошу. Я умоляю. Да, сквозь зубы. Да, захлебываясь от ненависти, но всё равно умоляю. Скажи, что я должен сделать. Только отец даже не шевелится от моего крика. И бровью не ведёт. Он снова попивает свой грёбаный виски. «Ты и так будешь делать то, что я скажу». На отцовском лице сияет уверенная ухмылка. «Ты всё равно без меня сгинешь. С золотой ложкой во рту ты, конечно, не родился. Тебе потом её туда запихнули. Деньги, дорогие шмотки, гаджеты, отдых в люксовых отелях. Ты привык к этому, как бы ни пытался доказать мне обратное. Сейчас из тебя лезет твой гонор. «Но ничего. Когда жизнь тебя придавит, приползёшь ко мне». Я уже приполз. Выдыхаю я судорожно, от напряжения ощущаю в руках дрожь. Я застыл, кажется, намертво в этой позе у стола. «Чего тебе ещё надо?» «Я не буду никому звонить». Ответ отца чёткий и резкий. «Тогда я уйду. Вообще уйду из этого дома. Иди, иди!» Снова жмёт он плечами. Ключи не забудь на тумбочке оставить. Я непонимающе смотрю на своего самодовольного папашу. Вот же козёл. Я ведь не к такому разговору готовился. А отец просто светится от моей растерянности. Он доволен, он улыбается. Это специально, да? В прошлый наш разговор ты собирался меня под замок посадить. Что сейчас изменилось? Я готов. «Давай!» — перестав опираться на стол, развожу руки. Не свожу глаз с отца. «Ну же, старый хрен! Я ведь сдался тебе!» «Нет!» — цокает папаша. «Это уже сделка!» «А не прогуливай ты пары!» «Был бы в курсе, что сделка — это взаимное обязательство по соглашению, в котором учитываются интересы сторон. Только меня твои интересы мало волнуют!» Всего на одну секунду мир передо мной погружается в темноту, а потом всё затмевают яркие вспышки. По кабинету разносится оглушающий грохот и звон битого стекла. Мою правую руку как к огню приложили. А всё потому, что моё терпение лопнуло. Одним махом я сношу все лежащее и стоящее на отцовском столе на пол. Часы, документы, телефон, ноутбук, какие-то конченые статуэтки — Все это, оказывается, усыпано осколками разбитого стакана и бутылки виски. Только легче мне от этого не становится. Воздух в лёгких горит. Дышу я, как загнанный в угол зверь. Часто, рвано. Хочется испепелить взглядом от сада тла. Но вот теперь взрывается и он. Резко вскочив с кресла и, перегнувшись через стол, хватает меня за грудки. «Ты неблагодарная скотина!» Шипитон. Из его рта летят капли слюны, а в глазах бешенство. Я ненавижу тебя. С нескрываемым удовольствием выплёвываю ему прямо в лицо. Ненавижу. Отец сильнее стискивает пальцами мою футболку, так что слышится треск ткани. Мы оба друг друга ненавидим. Это всё, что есть между нами. Бей! Ну, бей! Я вызывающе вскидываю подбородок. Белки глаз у отца наливаются кровью. Ноздри раздуваются. Лицо краснеет с каждой секундой. Хотя я вряд ли сейчас выгляжу по-другому. Внутри меня лишь агония. Если мы сейчас сцепимся с отцом в драке, то похрен. Но мы лишь застываем, нависнув над столом. Почувствовав, как слабеет отцовский захват, я резко отталкиваю его, процедив... Лучше бы после смерти мамы ты сдал меня в детский дом. И я и сам часто жалею, что этого не сделал. Шипит отец и плюхается обратно в кресло, а я чётко понимаю. Всё. Конец. Оказавшись у себя в спальне, я закидываю в первую попавшуюся спортивную сумку вещи из шкафа, просто запихиваю их туда одним комом. Кажется, это пара футболок, джинсы, спортивные штаны, худи, бельё. Планшет, ноутбук, личные документы также летят в сумку. Но руки трясутся. На трезвую голову и без похмелья моя решимость свалить отсюда хоть к чёрту на куличике значительно отличается от той, что руководила мной в прошлый раз. Сердце долбится в рёбра, уши закладывает от стука пульса в висках. Застёгивая молнию на сумке, я понимаю, что в этот конченый дом я больше не вернусь. И если сейчас мой папашка станет у меня на пути, то всё закончится плохо, очень плохо для нас двоих потому что во мне уже кипит то самое чувство, которое приходит ко мне перед боем. Желание увидеть мерзкую морду противника в крови у себя под ногами. Но на выходе из дома я пересекаюсь лишь с крысенышем. Ты? Она морщит лицо при виде меня и, отвернувшись, ставит свою крохотную сумочку на пуф. — Вернулся, что ли? — изо всех сил сжимая в кулаке лямки спортивной сумки. Ухожу. Причём совсем, Радуйся. Цежу я, засовывая ноги в кроссовки. «Серьёзно?» Лена оборачивается, а полы её незастёгнутого пальто расходятся. И мне как воздух в легких перекрывают. Обтягивающее платье моей мачехи демонстрируют уже прилично округлившийся живот. Заметив, куда направлен мой взгляд, крысеныш специально открывает обзор. Она демонстративно распахивает пальто ещё сильнее, положив руки себе на талию. А я даже не знаю, что чувствую в этот момент. Наверное, зависть и жалость к ребёнку одновременно. Ведь того, кого родит Лена, возможно, в этом доме будут холять и лелеять, а не игнорировать и принижать, как меня. Ну а если нет, то мне искренне тебя жаль, малыш. Готовься травить себя ненавистью к собственному отцу. Я молча достаю из кармана ветровки ключи от дома и кидаю их на пуф к сумочке крысёныша. Они так громко ударяются о её металлический ремешок, что Алина вздрагивает, недоумённо распахивая глаза. А я, не говоря больше ни слова, выхожу из этого проклятого дома. Пытается ли меня кто-то остановить? Нет. Автоматические ворота легко разъезжаются перед моим капотом. Никто не бежит за мной вслед. Я замечаю лишь того самого охранника в зеркале заднего вида. Когда я выезжаю за пределы участка отцовского дома, он зачем-то выходит на улицу вслед за мной и стоит там до тех пор, пока я не сворачиваю на другую улицу. Хотел бы я, чтобы мой конченый папашка бежал за моей машиной, спотыкаясь. Да пошел он нахрен, но меня трясет до сих пор. Только в машине я замечаю засохшие кровоподтеки на правой руке ниже локтя. Видимо, обо что-то поцарапался, смахивая вещи с отцовского стола. И в этой же правой руке я всё ещё сжимаю брелок от автоматических ворот, грею его в пальцах и, не отрываясь, смотрю на пустую загородную дорогу. И чем дальше я отъезжаю от дома отца, тем сильнее рвутся нити, связывающие меня с тем, что принято называть семьёй. Не семья эта. И никогда таковой не была. Лишь рядом с Аней я впервые за столько времени хотя бы вспомнил, что это такое. Забота, беспокойство, нежность. И если бы не её строгая мама, я бы уже ворвался в их квартиру, сгрюпаню в охапку и свалил бы с ней на край земли. Да чёрт с ним с краем земли. Сейчас мне достаточно даже богудония. Спрятаться там от мира, трахаться с Аней прополу и ни о чём не думать но сегодня мне придётся вернуться туда одному. Брелок от ворот жжёт не пальца. Эта чёртова штуковина словно склеилась с ними. Делаю несколько глубоких вдохов и выдохов и опускаю стекло. Я вышвыриваю брелок на полном ходу куда-то в камыше у дороги.